Отметка 6, 12, 33. Она пользуется плоским голосом. «Я Мейер Эдв Таурин», – произносит она. «Я занимаю пост Магоста. Я действующий сервер управления Калтанумина». «Похоже, тут уже особенно нечем управлять», – замечает Вентан. «Верно», – отвечает Таурин. «Ужасный день. Обе наши организации ужасно пострадали». «Весь Империум ужасно пострадал», – говорит Вентан. Более того, произошло нечто гораздо более страшное. По причинам, которые мне неизвестны, несущие слова восстали против нас. Они развязали открытую войну против Калта, против 13 500 миров Ультрамара и Империума Человечества. Мага скивает, она высокая и мрачная. Церемониальное должностное облачение изорвано, покрыто грязью и задубело от кровавых пятен. Совсем недавно кто-то умер, пока она боюкала его на руках. Они стоят в подземной цистерне в нескольких сотнях метров от основной магистрали Нумина. Это влажная пещера, сток для речных вод на случай наводнения. Арук предположил, что плотность тракрита у них над головой сможет помешать системам обнаружения, которыми пользуются несущие слова. «Мой непосредственный начальник мертв», — произносит Таурин. «Мы вынесли его из сторожевой башни в момент падения корабля, но для него было уже слишком поздно». «Ответственность за командование и координацию ложится на меня. Какими ресурсами мы располагаем?» – спрашивает Вентан. «У меня примерно 300 скитариев с переносным оружием и некоторым количеством легкой поддержки», – отвечает она. «Это число возрастает по мере того, как мы выходим на связь с прочими группами выживших». У нас нет сети манифольда, нет наосферы и абсолютно никакого контроля за работой информационных машин оружейной сети Веридийской системы. Совсем никакого? Она качает головой. Мы заражены мусорным кодом. Это произошло непосредственно перед началом боевых действий. Мы полагаем, что 17 легион сознательно внедрил чуму в ноосферу Калта перед атакой, чтобы дестабилизировать, а затем парализовать самооборону механику. С каких это пор Легион технологически превосходит механику, Магас, интересуется Винтан. С сегодняшнего дня, капитан, стало быть, этот мусорный код был для вас вновь? Он не был похож ни на что из того, с чем мы сталкивались раньше. Это вообще не кодовый язык, другой принцип. Мы до сих пор не понимаем, что это такое и как оно работает. Еще одно свидетельство того, что это было спланировано и организовано заранее, говорит Селатон. Все молчат, на какое-то мгновение единственный звук капаньи грязной воды из водосливного канала. «Что вы намереваетесь делать?» – спрашивает Винтан. Таурин смотрит на него. «Я воспользуюсь всеми доступными мне средствами, чтобы восстановить контроль над информационными машинами, вытеснить врага из наших систем и вернуть себе ноосферу. Оружейная сеть, безусловно, станет существенным подспорьем», – говорит Винтан. «Если не сказать единственным». «Боюсь, что 13-й подвергся массовому истреблению. Я также опасаюсь за флот. Такой информации у нас нет», — произносит Ару. Однако похоже, что потеряно как минимум 50% наличного флота иноземных сил. винтан пытается сконцентрироваться. Он пытается перейти к теории, чтобы помочь в выработке стратегии. Пытается не задерживаться на практическом обстоятельстве, что уже могло погибнуть больше 100 тысяч ультрамаринов. Погибнуть всего за несколько часов. Это величайшая потеря за всю историю Легиона в пределах обозримой истории. «Как вы с ними связываетесь?» – неожиданно спрашивает Силатон. «Прошу прощения», – отзывается Таурин. «Вы сказали, что число скитариев возрастает по мере того, как вы связываетесь с другими группами выживших. Как вы с ними связываетесь? Вокса нет». «Это так, но у скитариев есть выделенный аварийный манифольд, кризисный резерв», – говорит Таурин. Арук переключился на усиленную систему военного кода своей бригады. Диапазон ограничен, зато безопасен. «У вас есть ограниченная безопасная связь?» – спрашивает Винтан. Она кивает. «Мне нужно связаться с командованием Легиона», – произносит он. «Невозможно», – отзывается Арук. «Нет контакта с орбитой». «В таком случае мне необходимо связаться со своей ротой», – парирует Винтан. На сборах в Эруде присутствует подразделение скитариев при поддержке механикум. «Мне нужно выйти с ними на связь». «Станция Рут», — повторяет Ару. Он пристально глядит на сервера красными глазами. Один из них мерцает, время от времени угасая и загораясь. «Разумеется», — произносит она. винтан раскрывает прорезь на манжете доспеха и активирует маленькую гололитическую карту. Он изучает местность, прокручивая ее туда-сюда. силатон смотрит через его плечо. «Теоретически», — говорит винтан Если мы приведем личный состав в движение, то сможем встретиться. Где-то здесь, на равнинах Деры. Возможно, в Зитайе. Она пригодна для обороны, но открыта с запада, замечает Селатон. Возможно, Лернее надежнее. Они будут слишком уязвимы при пересечении долины, отвечает Винтан. Он меняет проекцию. А что насчет Мелатеса? Он удобно расположен и является агробазой. Если судьба на нашей стороне его не задела первым ударом, Не слишком важное, но все же преимущество. «Похоже, сегодня судьба не слишком-то на нашей стороне, капитан», — говорит Селатон. «О чем ты, Киус?» — резко произносит Винтан. «Мы же здесь, не так ли?» Он разворачивается к Аруку и Таурин. «Когда наладите связь, я смогу дать вам код активации, чтобы меня опознали. Постарайтесь выяснить, с кем говорите. В идеале капитан Сиданс или капитан Яу. Мне нужно, чтобы они привели все подразделения, которые находятся в их распоряжении на равнины к Мелатесу. Я встречу их там. «Вы намереваетесь двигаться к Мелатесу по земле?» – спрашивает таурин «Да», – просто отвечает Винтан. «Возможно, это слишком амбициозный план», – мягко произносит она. «Мощная бомбардировка к северу от реки», – говорит Аруб. Они захватили магистраль. Враг также собирает большое количество техники вдоль Неридского вала. «Титаны?» – спрашивает Винтан. «Арук колеблется». «Меня это тоже шокирует, сэр», – напряженно произносит он. «Понятия не имею, каким образом какая-либо из машин Механикум могла стать жертвой столь ужасной порчи. Похоже, верности и преданность сейчас в дефиците». «Лепкий Нумин», – произносит Таурин. Они смотрят на нее. «Старый губернаторский дворец на равнинах», – поясняет она. «Он был одним из первых в моем списке возможных пунктов назначения». Во дворце есть неактивная, однако рабочая информационная машина, а также вокс-система большого диапазона. Ни то, ни другое не работает, когда губернатора нет в резиденции, однако их обслуживают. Я надеюсь, что поскольку обе системы были отключены, они могли избежать заражения мусорным кодом и электромагнитных повреждений. «Мы сможем связаться с флотом», – интересуется Винтан. «Если заставим их работать», – соглашается она, – «то сможем связаться с флотом». «Мы уже выбрали лепкий нумин как наиболее подходящий вариант», — говорит Арук. «Дополнительным преимуществом является то, что благодаря подземной сети туда легче добраться, чем до какой-либо из открытых целей на равнинах». «Это часть аркологии Калта?» — спрашивает Винтан. Он припоминает, что планету пронизывают крупные системы естественных пещер, многие из которых обустраиваются под жилье. Они иногда используются в качестве убежища для населения когда здешние звезды проходят нечастые периоды максимальной солнечной активности. «Не всей, только ответвление», — отвечает Таурин. Первые губернаторы создали безопасное подземное сообщение между городом и дворцом. «Военная поддержка 13 легиона в Лепкии будет чрезвычайно полезна, пока мы будем осуществлять программу восстановления», — произносит Ару. Он смотрит на винтана Поврежденный красный глаз мерцает. Он гаснет и вновь загорается. Винтан слышит исходящее из кибертехники Арука бормотание бинарного контирования. «Я установил контакт», — говорит тот. «Есть соединение с командиром скитариев Горгозом». «Вместе с Горгозом ваш капитан Сиданс». «Какое положение дел?» — спрашивает Винтан. «Спросите его, какова ситуация?» «Бинарное потрескивание». «Неприятное», — передает Арук. «Место сбора подверглось бомбардировке. Много убитых. Уцелело очень мало техники и транспорта. Сиданс сообщает, что силы 4-й роты Ультрамарина, а также 8 других, сумели укрыться в районе Вала Браксаса. Приблизительно 700 человек. Они готовы следовать вашим указаниям. Арук смотрит прямо на Винтана. Капитан Сиданс особенно хочет подчеркнуть, что он рад вас слышать. Он рад узнать, что вы живы. Скажи ему, где им нужно быть. Попроси выяснить, какие еще силы он сможет мобилизовать. Как командующий сборами, я санкционирую перемещение войск. «Попроси его сообщить оценочное время прибытия». Ару кивает и транслирует. «Нам понадобится тайный пароль», – произносит Силатон. Винтан задумывается. «Они вскрыли все, взломали код механикум», – говорит Силатон. «Нельзя доверять даже нашим кодам авторизации». Винтан кивает. «Скажи Сидансу, что он может доверять только сообщениям от того, кому известно количество разрисованных ольдар. Скажи, что я поверю только тому же самому». «Сделано», — произносит Тарук. «Что это означает?» Вентан не отвечает. «Скажи ему, что я встречусь с ним в Лепти-Инумине через несколько часов», — говорит он.